Наш козырь — пиковая дама. Недавно в помещении Московского театра на Таганке с аншлагом прошла премьера «Пиковой дамы». Этот спектакль — антреприза народного артиста СССР Олега Борисова. Я интересовался этим у вашего сына, но, повторяю вопрос, как вам работается в дуэте? Нас объединила идея. Это сотрудничество в чистом виде, где нет начальников и подчиненных. Понимаете, на протяжении всей моей жизни я был человеком подневольным, понукаемым. Теперь мы основали свое дело. Формально я являюсь хозяином, но фактически мы все находимся в равных условиях, ибо единомышленники». Что касается «Пиковой дамы», то мне никогда не приходилось обращаться к пушкинским произведениям, поэтому было интересно проверить себя. «Вы продолжаете сниматься?» «Да, я сыграл роль Ивана Грозного в одноименной картине, снятой режиссером Салтыковым. Сейчас снимаюсь у режиссера Павла Лунгина, известного по ленте «Такси Блюз». В новой работе «Русские горки». Фильм вышел под названием «Луна-парк». У меня главная роль. Это фильм о межнациональных конфликтах, об их причинах, о тех драмах, которые раздирают сегодня нашу страну. По телефону, когда мы договаривались об интервью, вы предупредили, что будете говорить только о работе, но никак не о политике. Это что, ваши правила? От бесконечных слов о политике закладывает уши. Стоит ли еще и мне подключать свой голос? Что вселяет в вас спокойствие, уверенность? Семья, друзья. Что еще? Литература, например. У меня на столе сейчас книга Зенона Косидовского. Читаю библейские истории. Часто обращаюсь и к самой Библии. Вы полны силы творческих планов, тем удивительнее сознавать, что официальный ваш статус – пенсионер. Я давно решил, что надо быть честным перед собой. Раз государство считает, что человек в 60 лет должен уходить на пенсию, то я так и сделаю. Я продолжаю работать, но ничье места не занимаю. Я не хочу, чтобы молодые шипели мне вслед, что я сижу в театре, отнимая их кусок хлеба. А Ванденко газета Культура от тридцать первого октября тысяча девятьсот девяносто первого года.